Другие вещи, уже отслужившие Лестеру — башмаки, рубашки, костюмы, галстуки, воротнички — он хранил неделями, месяцами, а затем с мрачной решимостью приводил в дом портного или старьевщика, которому и продавал все это добро, немилосердно милосердно набивая цену. Он держался того мнения, что все скупщики старого платья — пауки-кровососы — и ни одному их слову нельзя верить. Все они врут, жалуются на бедность, а сами купаются в деньгах. Герхард своими глазами в этом убедился. Он прослеживал старьевщиков и видел, как они поступают с купленными у него вещами. «Мерзавцы — Мерзавцы! — негодовал он. — Предлагают десять центов за пару башмаков, а сами выставляют эту пару в своей ловчонке за два доллара. Разбойники, да и только! Могли бы дать мне хоть доллар! Дженни улыбалась. Только она и выслушивала его жалобы. На сочувствие Лестера Герхард не рассчитывал. Свои собственные гроши он почти целиком жертвовал на церковь, и пастор считал его образцом смирения, нравственности благочестия словом воплощением всех добродетелей и так несмотря на зловещую руку людской молвы эти годы оказались самыми счастливыми в жизни дженни лестер хоть его порой и одолевали сомнения относительно правильности избранного им пути был неизменно ласков и внимателен к ней и казался вполне довольным своей семейной жизнью. «Все в порядке?» — спрашивала она, когда он к вечеру возвращался домой. «Разумеется», — отвечал он и, мимоходом потрепав ее по щеке, шел с ней в комнаты, в то время как проворная Жанет вешала на место его пальто и шляпу. Зимой они усаживались в библиотеке перед огромным камином, Весною, летом и осенью Лестер предпочитал веранду, с которой открывался красивый вид на лужайки сада и тихую улицу. Здесь он закуривал свою предобеденную сигару, а Дженни сидя на ручке его кресла, гладила его по голове. Волосы у тебя «Совсем не поредили», — говорила она. «Ты доволен?» Или журила его. «Ну что это ты морщишь лоб? Разве можно? И почему ты сегодня утром не переменил галстук? Я ведь тебе приготовила новый». «Забыл?» — отвечал он и разглаживал морщины на лбу, или со смехом предсказывал, что скоро у него будет огромная лысина. В гостиной в присутствии Весты и Герхарда Дженни бывала с ним так же ласково, но более сдержанно. Она любила игры и головоломки, шарики под стеклом, ребусы, настольный бильярд. Лестер тоже участвовал в этих нехитрых развлечениях. Иногда он по часу просиживал над какой-нибудь головоломкой. Дженни справлялась с ними необыкновенно ловко и бывала горда и счастлива, когда он обращался к ней за помощью. Если же он непременно хотел разрешить загадку сам, она молча наблюдала за ним, обняв его за шею и прижавшись подбородком к его плечу. Ему это нравилось. Он наслаждался любовью, которую она так щедро на него изливала и не уставал любоваться ее молодостью и красотой. С Дженни Он сам чувствовал себя молодым, а больше всего в жизни страшило Лестера наступление бессмысленной старости. Он часто говорил «Я хочу остаться молодым» или «Умереть молодым». И Дженни понимала его. Любя Лестер, она теперь и сама была довольна, что настолько моложе его. Особенно радовала Дженни растущая привязанность Лестера к Вести. Вечерами они часто собирались в библиотеки. Веста, сидя за огромным столом, готовила уроки. Дженни шила. Герхард читал свои нескончаемые немецкие газеты. Старика огорчало, что Вести не разрешают учиться в приходской школе при лютеранской церкви, но Лестер об этом слышать не хотел. — Чтобы ее учили какие-то немцы? Вот еще!» — Заявил он, когда Дженни рассказала ему о заветном желании старика. Учиться в начальной школе, как все дети, и прекрасно. Скажи ему, пусть оставит ее в покое. Иногда им бывало вчетвером особенно хорошо. Лестер любил подразнить семилетнюю школьницу Зажав ее между коленями, он принимался выворачивать наизнанку простые истины, наблюдая, как сознание девочки воспринимает его парадоксы. — Что такое вода? — спрашивал он, и, услышав в ответ, — это то, что мы пьем? Удивленно раскрывал глаза и продолжал допытываться хорошо, но что это такое, не знаешь? Чему вас после этого учат в школе? но мы же пьем воду не сдавалалась весста пьем то пьем а что такое вода ты не знаешь спроси учительницу может быть она тебе скажет и он предоставлял малышке ломать себе голову над трудной задачей пищу посуду платье девочки лестер все готов был разложить на химические элементы и Леста, смутно подозревая что-то иное за внешней оболочкой знакомых предметов, стала даже побаиваться его. Утром, перед уходом в школу, она приходила показаться Лесту, потому что он очень придирчиво относился к ее внешности. Он хотел видеть всегда ее нарядной, с огромным голубым бантом в волосах, велел обувать ее то в туфельки, то в высокие башмачки, смотря по сезону, и, одевая ее, выбирать оттенки, подходящие к ее цвету лица и характеру. — У девочки веселый, легкий нрав, — сказал он однажды. — Не надевай на нее ничего темного. Дженни поняла, что и в этом вопросе следует советоваться с Лестером, и часто говорила дочери. — Беги, покажись, дяди Веста являлась и начинала кружиться перед ним, приговаривая. — Смотри. — Так, так. — Все в порядке. Можешь идти. И она убегала. Он стал прямо-таки гордиться Вестой. Выезжая по воскресеньям на прогулку, он всегда сажал ее между собой и Дженни. Он настоял, чтобы девочку отдали учиться танцам и Герхард был вне себя от горя и ярости. «Грех -то — Грех-то какой! — жаловался он Дженни. — Только дьявола тешить! Танцевать ей нужно. К чему? Чтобы из нее вышла какая-нибудь вертушка? Чтобы мы же потом ее и стыдились? Ну что ты, папа! — возражала Дженни. — Ничего в этом страшного нет. — Школа очень хорошая. Лестер говорит, что вести полезно поучиться. Ох уж этот Лестер! Много он понимает в том, что полезно ребенку. Сам в карты играет, виски пьет. Тише, тише. папа, не надо так говорить. У немало его Дженни. Лестер хороший человек. Ты сам это знаешь. Кое в чем. И хороший. Да не во всем. «Ох, не во всем!» И он уходил недовольно, кряхтя. В присутствии Лестера он помалкивал, а Веста делала с ним, что хотела. «Дедушка!» — говорила она, дергая его за рукав или гладя по жесткой щеке. И Герхард таял. Он был бессилен перед ее лаской. Что-то подступало у него к горлу и душило его. — Знаю я тебя, озорница, — говорил он, — а Веста, бывало, щипнет его за ухо. «Перестань — Перестань, — ворчал он, — хватит баловаться. на всякой мог заметить, что Веста переставала лишь тогда, когда ей самой надоедало шалить. Герхард обожал девочку и выполнял малейшее ее желание. Он был ее покорным Rappom!